Эпилог. Рикард. Лукас, Мартин, я и Николас сидим в опустевшей кают-компании и, не торопясь, наслаждаемся чисто мужским ужином. Мой корабль летит на Дилган. «Рик, чем собираешься заняться?» – спрашивает Николас. «Ари, вряд ли ты теперь оставишь одну. Да и дети скоро появятся, им нужно уделять время. Самое первое сделаю ее официально своей женой. Перед богами и всеми народами она навсегда станет моей». После отправлюсь с ней на отдых. На очень длительный отдых. Мартин усмехается и говорит. «А я оставлю службу, адмирал. У меня теперь тоже есть пара, и я хочу показать ей наш мир. Тем более Руби такая шебутная и энергичная. Я не смогу оставить ее одну надолго». Мы смеемся. «А я, пожалуй, займусь семейным делом. Тоже скучаю по своей любимой. И что-то устал я геройствовать», произносит Лукас. Всем пришло время поразмыслить над будущим и сделать выбор нового пути, говорит Николас. Мы ещё сидим какое-то время, говорим обо всём и ни о чём. Потом Мартин широко зевает и говорит: "Я иду спать, Руби, наверное, хорошо уже нагрел постель". Мы сопровождаем его понимающими улыбками. "Я тоже пойду", говорю товарищам. "Аря меня ждёт". Она всегда тебя ждала, Рикард. Говорит мне в след Николас. Она в космос рвалась не за самим космосом, а за тобой, сама того не понимая. А я теперь всё понял. Ариадна. 9 месяцев спустя. Насколько легко и беззаботно протекала моя беременность, настолько тяжело дались мне роды. Даже с нашими технологиями рожал я рожала долго, больно и думала, что умру. Мой муж, мой адмирал Мой дракон присутствовал при родах, и, как мне кажется, в его волосах добавилось еще больше седины. Но рано или поздно все заканчивается. На свет появились двое наших чудесных малышей. Первым родился мальчик, которого мы назвали Итан, в честь моего отца, Итан Рикард Рейк. А девочку, крикливую, бойкую малышку Мария. Это имя моей мамы, Мария Арианна Рейк. Рождение детей для дракона всегда важное событие. Но появление детей у человека и дракона без дара жизни, да еще близнецов – дело небывалое. После родов моих малышей Рикард и его отец, глава клана обсидиановых драконов, выносят на всеобщее обозрение. Они поднимают новорожденных на вытянутых руках, и боевую клич драконов буквально оглушает. Драконы ликуют. Это традиция такая, вы уж не подумайте ничего плохого. Потом я со своими крошками принимаю невероятно много посетителей, слышу много добрых слов и пожеланий. Первыми нас поздравили родители, братья и сестра Рика. Мой крестный, беременный Руби и Мартин, который жену не отпускает ни на шаг. Все члены команды кинжал семьями. Еще Касс и Соуты, все клановцы со своими семьями. Были и земляне, которым с недавних пор позволительно прилетать на Дилган. Теперь драконы, не встретившие свою пару и утратившие дар жизни, обрели надежду. Земля открыта для драконов, как и Дилган открыт для землян. Я не скажу, что за это время были решены все-все вопросы, касающиеся селтов и изменений в руководстве ЗС и МГС. Предстоит много работы, особенно драконам в МГС, которые они возглавляют. Когда-то давно мои предки воевали друг с другом, убивали друг друга, жили в мире алчности и ненависти, но рука об руку шли с ними любовь, верность, надежда. Люди тогда истребили почти всех животных и друг друга, практически уничтожили планету». Новое поколение возродило и очистило землю. Среди нас всё меньше встречаются предателей и ненавистников. Мы покорили не только небо, но и космос. Мы живём, сотрудничаем с другими неземными цивилизациями. Возможно, те селты, что отреклись от тех своих сородичей, живущих вне новисти, проливающие кровь и мечтающие о вселенском господстве, когда-то возродят свою расу, как и мы. И не будет больше боли и страданий. Там будет мир и здоровые отношения с другими расами. Остаётся только ждать. А те времени мои детки Итан и Мария будут расти, и кто знает, может быть им уготовано головокружительное будущее, полное захватывающих приключений, новых открытий и бесконечно прекрасной любви. Конец. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.